Глава 1 Великий раздор. Печать первая. путешествие 17 мая, 20364 год, политоисчислению изначальных. Эпоха, 89483 года назад, от первого великого пришествия изначальных детей Земли на свою родину, то есть от 14 мая 2045 года, политоисчислению нас, современных землян, или братьев средних. Место — Великая Объединенная Империя Изначальных, Махтефия. Точное место — Планета Земля. Яркое солнце. Ее игристые лучики пригревают нас. Чистые голубые небеса и тишина. Благодать. Великая, словно бесконечная. Ах, ух ты, вот это удивление! Мимо нас проносится целая стая летающих и невиданных ранее внушительных и прекрасных птиц. Ты погляди, какой у них размах крыла. Два метра. Вот это да. Знаешь, но ну, судя по их поведению, они не наслаждаются безмятежностью полета, как мы с тобой, напротив. Отчетливая тревога движет их возбужденные инстинкты. Они тревожно и озабоченно перекрикиваются переливами всех различных звуков что-то сообщает друг другу и стремительно удаляются в горизонт. о нас хорошенько покачнуло. Справа, чуть ли не порезав нас гигантским крылом, на бешеной скорости вдруг пронеслась огромная птица. Если приглядеться, она имеет сходство с соколом. Вот только размах крыльев этого хищника был около десяти метров. Эта грозная птица тут же взвыла своим утробным криком, что-то возвещая или указывая. И по обе стороны от нас, секундами спустя, проносятся еще трое таких летающих монстров, увлекая нас за собой своими турбулентными заихрениями. Ведущий, после очередного отклика, начал эпично набирать существенную высоту, буквально вскарабкиваясь по надвигающимся нестабильным, но теплым воздушным потоком, а оба его товарища принялись сжимать цепь, заполняя открывающуюся брешь. Вдруг... Ведущий хищник почувствовал, что набрал нужную высоту, выровнялся, оглядываясь. И только тогда, когда птица собралась силами, поджав крылья, голодный хищник, сжавшись коричневой торпедой, рванул вниз на группу птиц, что отчаянно спасались бегством. А вот те двое прекрасных монстров, что неустанно и не сбавляя скорости, преследовали потенциальный обед внизу, уже были наготове. И с обоих сторон по команде вожака по плавной дуге принялись сжимать жертву воздушные смертельные тиски. Вдруг, где-то далеко позади, с нарастающей силой начал доноситься характерный шорох. Шорох плавно стал усиливаться в отчетливый шум и точно не природного происхождения. Ведущий хищник, уже набрав приличную скорость, Уставил свой целеустремленный взгляд на в панике мотающуюся загнанную жертву, уже предчувствуя прекрасный вкус свежего мяса и крови, пропитанного адреналином. И вот уже осталась ерунда. Всего лишь какие-то жалкие полтысячи метров до удара и... Туш! Происходит оглушительный удар, грохот и после шорох от промелькнувшего на скорости 2000 км в час реактивного истребителя. «Ай!» — крайне оскорбленно взвыла хищная птица. Крылья инстинктивно широко раскрылись в экстренном торможении, а грудина атакующего хищника в намене ока вспухла до пылающей ненависти на монструозных главных маховых мышцах. Широкие лопасти перьев захлопали, отчаянно пытаясь погасить неистовую кинетическую энергию собственного тела. А оскорбленная птица уже не кричала. Она ревела от неистовой злости вслед шумящему и пылающему двумя раскаленными соплами наглецу. Но все же голод не тетка. И один из крайних не и буквально вонзился своим телом в уже потерявшую координацию жертву. Голодный хищник на дикой скорости пролетел едва выше паникующей жертвы и молниеносно выставив свои устрашающие острые когти, что словно бритвы, едва показались под его брюхом и буквально разорвал на две равные половины жертву. После ушел по широкой дуге, плавно гася скорость своего мощного тела. Пернатый товарищ, что был позади, расставил крылья в стремительном торможении, подняв брюхо и выставил вперед свои устрашающие крайне мощные ноги, что были покрыты чешуей, подобно броне, Прямо на лету крайне ловко перехватил трепыхающиеся в воздухе куски разорванной плоти жертвы. «Георг!» — послышался зрелый голос в голове у пилота. «Зачем ты это сделал? Тебе что, небесного пространства мало?» «Да что тут такого?» — усмехнулся молодой летчик-хулиган. «Я же их не сбил!» «Это я видел», — холодно ответил голос. «Если бы ты столкнулся на этой допотопной машине с соколом то...» — на секунду задумался строгий голос, — то твои останки уже были бы в десяти секундах подлета от поверхности земли. — Да ладно тебе! — Отец! — все улыбался Георг, не понимая всей опасности. — Ну что, даже повеселиться нельзя! Ты же сам говорил, если научишься летать на этом корыте, то все остальное будет по плечу. — Да, я говорил такое. Не отрицаю. — Я нисколько не принижаю твои лётные качества, сын мой. Но ты портишься. Слава портит тебя. Ты становишься неподконтрольным хулиганом. Нельзя так делать. Ты мог навредить животным и биосфере в целом своими глупыми и необдуманными юношенскими выходками. — Ну ты, отец, даёшь! Делая очередной вираж и прижимаемый значительными перегрузками, простонал сын и, выходя из виража, выдохнул. «Кайф!» — это он про ощущение перегрузки. «Нет бы обо мне волноваться. Так ты за каких-то пернатых боишься!» Снова хмыкнул самодовольный сын. «Ты, сын мой, непослушный хулиган. Только что своими глупыми действиями оставил хищников без пищи. Соответственно, и их семьи тоже. А самое главное — их потомство». Не на шутку стал строг отец. А тебе известно, как святы для нас дети, и неважно, что они животные. — устало вздохнул пилот. Ну опять ты начинаешь. Но ну ты видел, какие они огромные, разожравшиеся. Они, наверное, даже крупнее, чем мой истребитель. А раз таких размеров, то проблем с пищей у них нет, с истинной уверовал свои слова Геор. Во-первых, логик ты мой, Их великие размеры обусловлены их генетикой, и это никак не влияет на количество потребляемой ими пищи, или уже и его отсутствие. Из-за твоих глупых выходок, сын, что-то явно нехорошее почувствовал сын в словах отца. «Ну, ничего страшного, поголодают немножко, подумаешь?» – пробухтел Георг. «Да, конечно, ничего страшного, сын, их выдержки хватит, чтобы поголодать сутки, а вот...» — задумался голос. — В твоих возможностях я что-то не уверен. — В смысле? — опешил Георг, округлив глаза. — В прямом смысле, сын мой. Словно камень ответил голос. — Сегодня будешь поститься вместе с ними. Тоже хорошее дело, видите ли. Говорят, помогает познать себя. Но лично я отвечу искренне не пробовал. — Отец! — застонал сын. — Ну я же... — И никаких развлечений на неделю. И от глобальной информационной базы я тебя тоже экранирую. Поэтому сообщи своим друзьям заранее, что ты на этой неделе будешь приносить миру пользу. — Что, опять накажешь заниматься чисткой турбореактивного двигателя с полной его разборкой? — Видишь, ты опять думаешь о себе, сын, — незримо улыбнулся отец. — Я же сказал... Пользу миру, а не себе. Отправлю тебя в общество защиты биосферы земли к тетушке Эльмире, помнишь ее? И машь в увлекательное турне на охрану природы и заботу о ней. «Хе-хе-хей!» — с каким-то странным слорадством подытожил отец. «О ком?» — еле сдерживая истерику, протянул Георг. «Фу тебе, мелюзга! О природе, о ней родной!» — А о тетушке Эльмире я и сам позабочусь. Уж положись на меня. Я справлюсь с этой кропотливой задачей, честно-честно. — Ну, отец, может, не надо? — Надо, Георг. Надо, сын мой. Надо. Хотя знаешь, словно затягивая удавку на шее, сына протянул отец. — Последний? Аж перестал дышать, в груди все сжалось. — А что ты там за неделю сможешь сделать и познать, а? — А давай-ка я тебя... — Не... — трагично зашептался, короче, в болезненную гримасу пилот. — На месяц! — Отец, прошу тебя, нет! — Чего? — Ну, я же не сбил никого, а казнишь меня словно целую стаю по стеклу размазал. — Фу! Как ты о таком даже подумать посмел? С истинным отвращением произнес отец. — Это же невинные животные, не люди. — Да, точно. Прям-таки железно решил глава семейства. «Тебе нужно побыть наедине с природой. Решено! Едешь на все лето, на три месяца и точка!» «Нееееет!» Чуть ли не заверещал пилот и совсем не от того, что самолет его падает. «Давай возвращайся на землю, топливо уже в красной зоне, а то твое путешествие прямо на природу начнется очень скоро, цепичного полета в катапультном кресле!» «Певец, блин!» Усмехнулся отец и отключил мысленный канал связи со своим сыном-балбесом. Но нужно признать, хоть и реальным асом. Морально устаревший, но только снятый со стапеля боевой турбореактивный истребитель, что уже считался учебным, пронзил плотную белоснежную вату облаков. И ему явился великолепный и величественный вид гигантский тераполис. Великий тераполис — великая объединенная империя изначальных Махтефия. Великая и величественная, как богиня, расписная, словно божественным художником всей палитры красок, пестрящая как красками прекрасных парков, так и суровых ультратехнологичных промышленных мегаполисов, что едва едва парили в водяным паром, так как весь углекислый газ фильтровался и централизованно направлялся в тепличные мегаполисы, что располагались между жилыми и промышленными мегаполисами. Тепличные мегаполисы Располагали там специально и показательно, чтобы люди верили своим королям. Верили, что он заботится о своих сыновьях и дочерях. Империи не было гражданинов, были отцы, короли и их дети, народ. Как только домашний анализатор семьи замечал превышение токсичных веществ в продукте, он тут же по гиперсвязи подавал сигнал тревоги в центральный квантовый компьютер ЦКК и независимые инспекции по охране окружающей среды выдвигались на обнаружение очага загрязнения. Как только очаг загрязнения находили, тут же вызывали на суд старшего за назначенный промышленный квартал. Если на детекторе лжи выяснялось, что загрязнение было умышленное, то самое легкое наказание, что выносил род великих судей, это депортация за пределы планеты Земля. А вот куда, уже выбирал сам подсудимый, но выбор был невелик как говорится, из 60 оттенков космическо-остеоидно-добывающей промышленности, в общем. Вообще, Земля была разделена на три равные части. Западная часть, два западных материка, сегодня это Северная и Южная Америка, были отданы младшим братьям и самым умным. Там в основном жили и приносили пользу миру все колени и все различные роды ученых и светлых голов. Его еще называли «Умный материк» или «Голова планеты Земля». Средняя часть – от западного берега Евразийского материка до растущих гор, включительно Урал. Была выделена среднему брату или самому сильному воинственному сыну – мастеру войны. Только там были самые величайшие полководцы. Только там самые бесстрашные и благородные войны, без преувеличения всей планеты Земля. Братья средние – были надежным щитом и яростно разящим мечом всего человечества и всей великой империи Махтефия. Восточная часть. А Восток, прекрасный благоухающий, был обжит братьями-старшими. Самый наимудрейший колгомерат всех истинных мудрецов планеты Земля собрался именно там. Любуюсь великолепными горными пейзажами, вдыхая наичистейший воздух и постоянно истязая себя в сложных и порой роковых походах, они мыслили и рассуждали о высших вещах. Путь истины, как называли его великие судьи, был проложен самими же братьями-старшими. И пролегал он по самым опасным и все различным местам Востока. А общая продолжительность пути была рассчитана так, что от старта до финиша проходил ровно год времени. Из тысячи великих судей, что ежегодно сменяя друг друга, выходили на путь истины отдельными кланами, возвращались, но немногие. Не более восьми сотен за один поход. Все остальные погибали. Как-то раз братья средние ой как уговорили великих судей, чтобы первые вместе со вторыми вышли на путь истины. Великие их судьи, хоть и с трудом, но все же разрешили своим братьям Тогда по такому поводу полководца отправили в этот поход своих отборных инструкторов спецназа, ветеранов, отлично экипированных. Спустя год инструктора вернулись все до единого, но одна треть из них перекрестились великих судей, а остальные были в шоке от сложности, изощренности маршрута, от количества полученного опыта, что философского, что практического. в итоге По указу великих полководцев, на тропу истины перестали пускать бойцов по уже известным причинам, но в ответ на многочисленные просьбы создали свою и даже более того еще интереснее и разнообразнее, что ли. Она включала в себя все от оригинального пути, но имела обширный выбор сложностей и дополнений. А вот проходила она по всей планете. Именно она — Заставляла обучиться от рекрута до ветерана всем видам боевой техники и вооружений. Несколько раз быть тонущим в кораблекрушении, спасаться из подорванного самолета, сходить с грави на поездах, но это еще не все. После этого проходить испытания тяготами и лишениями, а уже после и самым тяжелым испытанием — славой. А для некоторых — снова болью, тяготами. И, лишениями. и это продолжалось до тех пор, пока или не сдохнешь как животное, или не станешь истинным благородным воином. А вот статус благородный воин присваивали исключительно и только великие судьи. Многие погибали, сходили с ума, но отбоя не было у пунктов набора рекрутеров. Война — страшная женщина, романтичная сука. Устоять от ее обаяния, особенно если ты вырос в ее искренних объятиях, очень тяжко. Великие судьи, как самые наимудрейшие всей планеты Земля, были обременны воистину тяжким бременем. Быть третьяковским судьей между двумя братьями, младшим и старшим. Притом, они великие судьи. Прекрасно наравне с братом средним знали, что такое человеческая жизнь и насколько она дорога. Даже более того, бесценно. Поэтому полностью под инициативой великих судей и под их крылом был создан целый мегаполис, и название ему было «Жизнь». В центре него был создан ультрасовременный гигантский родильный центр на полтора миллиона рожениц. Великие полководцы говорили, что проще просунуть гравитанк в игольное ушко, чем причинить вред этому мегаполису. Не то что муха, ни одна бацилла не могла проникнуть на территорию этого цветущего Эдемского сада, где порождалось самое святое для изначальных – жизнь. Это таинство, радость рождения, было выведено воистину в разряд святого праздника. Были четко регламентированы сроки зачатия, вынашивания и, наконец, таинства рождения младенца. Каждый год 1 июня праздновался самый величайший праздник на Земле – День новой жизни. Даже День нового года не так ценился, как День жизни, хотя и тоже справлялся с размахом. После того, как молодому человеку исполнялось 18 душевных лет, было еще и биологическое исчисление – Он уходил из жизни. Это так же печально звучало, как и трагично выглядело, что для матерей, то для самих молодых людей. После этого они направлялись в распределительную школу, где их обучали, воспитывали и определяли их генетические наклонности. Там они находились до 30 душевных лет. После их распределяли трое братьев, три мира – наука, военное искусство, философия. И там они снова проходили обучение, еще три года, но уже более узконаправленное. И уже по окончании обучения, тех кто оставался в строю, распределяли на постоянные места службы. Обратите внимание, не работы, а именно службы. Денег в объединенной империи Махтефея не существовало как понятие. Труд оценивался качеством сделанной работы. Примеры были очевидны. Если сельское хозяйство плохо исполняет свой долг, то весь мир начинает неизбежно голодать. А если наука или, не дай бог, военные силы, то цивилизация человечества Махтефия могла вообще перестать существовать как вид и в одно мгновение. Одна из частых угроз — астероиды. Не успеешь среагировать. Привет а апокалипсис. Поэтому их оперативно перехватывали военно-космические силы, заблаговременно тормозили в космическом пространстве, выкачивали с них все ценное, что можно было только достать, плоть до железнякового гравия. И все. Астероида нет, а есть одна сплошная польза. Как говорят братья-младшие, если бы не астероиды, то не видать бы нашей империи такого развития, как своих собственных ушей. Уж очень богаты некоторые из этих космических объектов очень ценными металлами и веществами, коих практически не сыщешь на Земле, или их крохотное количество в земной коре, что перекапывать не очень-то хотелось. Как гласит история изначальных, первым был колонизирован именно астероид, и было это 28 ноября 18149 года. И сейчас эту достопримечательность можно увидеть на небосклоне ночью. Чуть левее от диска Луны. Он тот самый астероид всего лишь в 200 тысячах километрах дальше, за ее серой спиной. Эта, уже ставшая достопримечательностью, испещренная глыба, поставлена на искусственную, устойчивую орбиту и превращена в опорную космическую станцию. Астероид этот совсем небольшой всего 8 километров в диаметре и 15 в длину, имеет картофелевидную форму. 500-метровый слой оболочки был сохранен для того, чтобы обеспечить защиту от агрессивной среды космоса и излучения его звезд. Этот опорный пункт выполнял много функций. На самом же деле, этот камушек кипел работой мама не горюй Но в основном... Вся энергия была направлена на терраформирование Марса, так сказать, строительство дома для детей будущих поколений. Из-за таких тепличных условий на Земле, творимых изначальными, и благодаря развитию молекулярной биологии, изначальный человек стал выше. Да-да, вы не ослышались, выше и сильнее. Иммунитет стал крепче. Появилась регенеративная способность, конечно. Не без подачи гениальных биологов младшего брата, но все же. За 10 лет организм изначального землянина был способен отрастить целую ногу. Да-да. Хотите, верьте. Хотите, нет. Но это факт. А вот о жизни изначальных вообще ходят легенды. Самый величайший долгожитель, что был зарегистрирован на планете Земля 2,5 тысячи лет назад. Но в среднем продолжительной жизни была 900 лет, плюс-минус 500 лет. И то, меньшие цифры были в основном объяснены гибелью индивидуума от физической травмы. Рост изначальных был так же, как и их жизнь велик. 200 сантиметров это считался низкий человек. Да-да. А вот 220 и 230 была норма. Но были и те, кто перевалил и за 240 и 250 сантиметров. Этих индивидуумов называли великаны. Ну, или великорослый, если по-научному. Кстати, да, не было такого значения, как гражданин. Было индивидуум. Произнесите еще раз и почувствуйте, как оно гордо звучит. Индивидуум. Корень всего индивидуальный. И главное, ум. За счет крепких мышц, крещевых тканей и костей их высокие тела элементарно оперировали собственным весом. А вот вес их заставлял 200 килограмм, что считалось естественно сбалансированной нормой. В основном все имели сбалансированную, крепкую подтянутую мускулатуру, которая требуется для комфортного перемещения и выполнения поставленных индивидууму задач. Сильно отличались только средние братья, Они словно соревновались, кто круче, практичнее или грознее. Но с этого и вывод. Теперь понятно, почему только они в основном и участвовали в соревнованиях красоты тела. Хотя были и спортсмены, и из других конгломератов. Как уже известно, изначально жили около тысячи лет. Но вот многим индивидуумам, что были обременны высокой властью, особенно среди рода великих судей, были индивидуумы, которые уже жили на протяжении четырех и даже семи тысяч лет и кстати практика показала что страхи по поводу перенаселения земли от вечной жизни оказались напрасны да да именно так казалось бы нелогично но индивидуумы, что заслужили жить вечно уставали от жизни на земле и улетали за ее пределы и самое что интересно Исключительно добровольно. А кто же заслуживал? А те, кого выбирал весь мир. И это 18 миллиардов зарегистрированных душ, из которых 12 миллиардов проживают на Земле. Все остальные размещены под рейфующим платформам искусственного происхождения и на многочисленных астероидах, кое оставляют основу горнодобывающей промышленности Земли. И все же, Как им удалось так долго жить? Это очень сложный процесс, который официально был представлен к величайшему статусу Чуда Света. Сложнейший технологический процесс перерождения человека. Но так давайте же не будем тянуть. Откроем нужный файл появившейся консоли квантового компьютера и сами прочитаем, как же они реализовали такой невообразимый, но такой важный для каждого вопрос. Таинство перерождения. Источник. Сверхсекретная база данных объединенной империи Махтафия. Раздел. Долголетие цивилизации изначальных. Архив. Процесс продления жизни. Смена старого тела на новое. Содержимое архива. Первое строгое правило. Процесс перемещения фундаментальной энергии человека то есть души, должен проходить только напрямую, со старого мозга в новый. Новый мозг выращивается на томарном сборщике. Тема. Перемещение фундаментальной энергии, души и старого мозга в новый. Мозг живого индивидуума обязательно должен быть живой. Иначе при смерти фундаментальная энергия поглощается темной энергией и рассеивается в ней без остатка. Если энергия будет поглощена, то оригинал создать не удастся. Все, что удастся создать, клон первой категории. Процесс. Первое. Мозг живого индивидуума извлекается из черепной коробки. Второе. К пинающим артериям на постоянной основе присоединяются быстросъемные гидропереходники. Третье. Центральный нерв, спиной, рассекается. Четвертое. К нему подключают нейроштекер. Со вторым искусственно выращенным мозгом проделывается та же самая операция. пятая Верхняя родная часть черепа срезается и удаляется. На его место делается такая же крышка из выкокачественного вспененного титана. Эта крышка верхней части черепа специально рассчитана на многократное вскрытие. Кожный покров рассекается, но это происходит раз в 380 лет. Срок службы искусного мозга – 400 лет. Шестое. Далее два мозга устанавливаются на специальные места. Каждому подключают раздельное питание. Выходы главных нервных узлов обоих мозгов подключают специальным кабелем, то есть – Оба мозга, оригинал и искусственный образец, подключены напрямую друг к другу. Процесс и объяснение перемещения фундаментальной энергии, души, из старого в новый мозг. Первое. Самый быстрый способ – упрощенное объяснение. Представьте дом. В нем живете вы. Вы – это тот, кем вы себя осознаете. Вы – это ваша душа. Ваша душа. Это фундаментальная энергия. Неожиданно к вам приходят и говорят. Видите этот прекрасный, новый построенный дом? Теперь он ваш. Вот все документы на него. Держите. Всего вам хорошего. И вы такой счастливый, думая. Крутяк! Теперь у меня два дома! Столько места! Круто! Заметьте, описанное выше... Был процесс подключения нового мозга к старому. Он его воспринял как дополнительное место, но не стал предпринимать никаких действий. Двигаемся дальше. Теперь сам процесс перемещения, переселения, фундаментальной энергии. Вы легли спать. Мозг вошел в процесс дефрагментации, сон. И в самый сладкий момент вы просыпаетесь. Пробуждаетесь от того, что ваш дом объят пламенем. Вы в последний момент выбегаете из него и, стоя под ледяным дождем, смотрите, как он догорает. В итоге вы сломлены, ранены душевно, горюете о старом доме. Вас так много связывало с ним. И после вы вынуждены переселиться в новый дом, новый мозг. Итог такого перемещения. Плюс. Скорость. И на этом все. Минус. Панические атаки. Галлюцинации. Неожиданная истерия. Необдуманные действия. Все это можно частично излечить, но это не рационально и долго. Второй. Самый надежный, но самый медленный способ. И вот суть второго способа, который успешно и применяется изначальными. Вы по-прежнему живете в старом доме. Но вдруг у вас заводятся крысы, стапок взрослого мужчины, мерзкие тараканы, плесень на стенах. А у вас детишки, идеи. Много детишек. Вы боретесь с непрошенными гостями, но с каждым днем их становится все больше и больше, а обстановка все хуже и хуже. В итоге, почувствовав свое бессилие, Вы принимаете решение о переходе в новый дом. А тут словно под заказ. вам приходят и говорят. Видите этот прекрасный, новый, построенный дом? Теперь он ваш. Вот все документы на него. Держите. Всего хорошего вам. Вы на измене. Дети плачут. Здоровенные крысы, тараканы, которые уже норовят в наглую заползти под ваши штаны. Мерзкая плесень пожирающие стены. И в этот момент вы решаетесь и банально бежите из своего родового гнезда. Но переехав, понимаете, что здесь не так уж и плохо, как в старом доме. Даже запах похожий. Только новое все. Поздравляем! Вы переместились в новый мозг, специально выращенный для вас и под вас. И само собой из вас. Из ваших стволовых клеток. Итог такого перемещения. Плюсы. Срок восстановления равен сроку физической адаптации нового мозга после операции и никаких побочных реакций. Минус. Один месяц, что уходит на перемещение, плюс две недели до полного восстановления организма индивидуума. Создание искусственного человека. Создан специальный аппарат, И он состоит из четырех взаимосвязанных неразрывных частей. Первое. Атомарный сканер. Он сканирует копируемый объект, это может быть что угодно, и разлаживает полученный результат на атомарный код. После переводит его в двоичный код и сохраняет его на накопителях памяти главного сервера. Второе. Атомарный сборщик. У атомарного сборщика есть две камеры. Камера первая. Атомарный расщепитель. В него помещается строго требуемое аппаратом количество любой материи. В общем, неважно, что вы туда поместите, он разложит все, что угодно вам. А атомарный сборщик сгенерирует заново все, что требует заданный атомарным сканером код. Но для ускорения процесса лучше всего класть то, что уже максимально схоже по строению с создаваемым объектом. И чем больше схожесть, тем быстрее скорость обработки данных кода. То есть машине не приходится все досконально разбирать, если объект похож. Тогда он берет целые блоки и строит из них заданное. После того, как аппарат расщепления разложит на атомы объект, то он его помещает в магнитно-атомарную ловушку или атомарный накопитель. Вторая камера. Атомарный накопитель. Он всего лишь служит резервуаром и хранит в себе расщепленный объект и пропорционально подает атомарные блоки на следующую ступень. Расщепленная энергия хранится в магнитной ловушке и по мере указания подается квантовыми манипуляторами на принимаемую матрицу, после чего по магнитно-квантовому проводу уходит в головку атомарного экстраудера. Атомарный сборщик. Он... Опираясь на предоставленный ему атомарный код и строительные атомарные блоки, материал приступает к сборке, орудуя квантовым экструдером. Приступая именно к сборке, вы не ослышались? Он, пользуясь уже существующими атомами, собирает из них, словно из кирпичей, новый заданный ранее объект. Атомарный экструдер. Это излучающий агрегат, что расположен наверху капсулы атомарного сборщика. Он излучает атомы в строго указанном порядке по пространственной координате Z. Далее по четырем сторонам расположены атомарные фиксаторы. Атомарный фиксатор. Это агрегат, который принимает атомарные блоки и строго удерживает их во всех заданных ему трех плоскостях до окончания постройки указанного объекта. Данный комплексный агрегат занимает около 1 кубического километра площади. Максимальное потребление электрической энергии на одну сборку – 30 тераватт. Клон первой категории. Клон первого уровня – это то, что получается или заранее спланировано, если речь идет о выращивании донора для последующей операции продолжения жизни. Либо это незавершенный, прерванный процесс продления жизни. Клон первой категории – упрощенное объяснение. Вы – это вы. Вы – это оригинал. Когда вас отсканировали на атомарном сканере и воссоздали на атомарном сборщике, минуя перемещение фундаментальной энергии – души – из старого в новый мозг, то на выходе появляется лицензионная копия вас, но без души. Но в этот момент темная энергия Вселенной прилаживает свою руку. По закону сохранения энергии она незафиксированным научным образом вдыхает новую чистую индивидуальную фундаментальную энергию – душу. В итоге это оживает и живет. Знает оно все, что знает оригинал. Помнит оно все, что помнит оригинал. Но практика показала, что сходство поведения и принятия решений около 60%, очень много зависит от обстоятельств. И при испытаниях такого искусственно созданного индивидуумы не могли сразу понять, что они клоны друг друга, не считая сходства внешности. Но также были успешны опыты по перемещению сознания подопытного а в тело подопытного Б. Тогда такой клон быстро адаптировался к своей новой внешности и его сходстве в интеллекте, опыте и воспоминаниях быстро прогрессировало в своем личном уникальном направлении, быстро теряя сходство с оригиналом. Клон второй и последующих категорий. Клон второй категории. Это копия клона первой категории клон третьей категории, это копия клона второй категории, и так далее. Такое в основном случается с воинами, которые были созданы по программе перерождения. Так, так как оригинал с большой вероятностью мог банально быть уничтоженным в бою, поэтому заранее, перед перерождением индивидуума или его живой мозг, если не сохранился индивидуум целиком, Сканировали на атомарном сканере. Его личность вместе со всеми воспоминаниями, опытом, характером, привычками сохранялись в базе данных. Пример. Имя – Миронович Алексей Васильевич. Планета. Земля. Национальное происхождение. белорус Разговорный язык. Диалектическая смесь русского и белорусского языков. Отсканирован. в 40 полных лет тело на момент сканирования, состояние удовлетворительное, модифицированное, нейромедиаторная модификация мозга и нервной системы индивидуума. Есть возможность воссоздать возраст от 1 до 40 лет. Притом есть возможность воссоздать, к примеру, десятилетнего человека с опытом и воспоминаниями 40-летнего, или же наоборот, что случалось при непредвиденных обстоятельствах или сбоях в программном обеспечении. К сожалению, бывало и такое. Программа перерождения Программа перерождения — это амбициозный секретный проект, начатый величайшим полководцем, воином-ветераном Рахмагаром. Проект нацелен на перерождение пострадавших братьев, бесценных воинов, и подразумевал под собой перерождение отборных, сильно раненых воинов при том всех эпох земли то есть встраивание их мозга в самую надежную гуманоидную боевую систему типа титан и вершитель конец архива